Туда, где тепло и сытно. В два с небольшим года Яков Гришкин заговорил. Он говорил, правда, и раньше, но только отдельные слова. Мама, папа и бу-бу, что переводилось, судя по тону и выражению, как бабушка или мизгирь. А тут он заговорил сразу и бойко, словно было ему не два с гаком, а лет, допустим, пять 6 Случилось это в поезде, который медленно тащился по белесой Солончаковой степи. Солнце, весь день тоже белое и маленькое, как булавочная головка, разбухло к вечеру, покраснело и быстро покатилось за край земли. От редких кустиков травы упали длинные тени, и на загустевшем небе проклюнулись звезды. Яков, стоявший у окна, вдруг отчетливо сказал, «А вон верблюд идет!» Прохор, дремавший в углу на скамейке, встрепенулся и ошарашенно переспросил, «Чего?» «А вон верблюд идет!» повторил Яков. «У него две горбы». «Горба», — машинально поправил Прохор. Он поискал глазами, на чем бы еще испытать прорезавшиеся способности Якова, и увидел возле другой стены вагона соседа, усатого плотника, с которым сдружился за длинную дорогу. «А это кто, знаешь?» «Знаю», — ответил Яков. «Дядя Граня-плотник, мировой работник». «Так», — сказал отец и в растерянности поскреб затылок. — Верно. ну иди стрельни у него табачку на закрутку. Яков пошел и стрельнул. — Сам курить будешь? — устрашающим голосом спросил дядя Граня. — Нет, я маленький, — сказал Яков. — За это хвалю! — крикнул дядя Граня, по строевому выкатывая глаза. Табак Яков, однако, не донес. В проходе он споткнулся от чей-то узел и просыпал всю щепоть на пол. — Эх, пень косорукий! сказал Прохор, разом зачеркивая все заслуги Якова. «А ну, марш спать! Не толкись под ногами!» Ах, лучше бы Яков молчал еще два года. Пока сидел он с мокрым носом возле мамки, его вроде не замечали. А тут сразу все заметили. Особенно поглянулся Яков одному товарищу в галифе и толстовке, ехавшему на верхней полке. «Ну-ка, орел, лезь ко мне!» — позвал он. «Ух ты, какой кавалерист! Ты чего еще умеешь?» песни играть», признался Яков. «Тогда заводи», сказал товарищ, «а я тебе конфетку дам». Яков, старательно разевая редкозубый рот, заиграл песни. Он пропел от начала до конца «Возьму в ручки по две штучки, расстрелю я белу грудь», скакал казак через долину, посеяла агирочки и в воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла. Товарищ пришел в умиление. «Ах ты, косопырь!» – говорил он, тиская Яшку за плечи. «Ах ты, жулик!» Он взял лежавший в головах портфель, раскрыл его, вынул бумажный кулек, порылся в нем толстыми пальцами и протянул Якову три липучих конфетки. Яков слопал конфеты и подбодренный заявил. «Я еще и припевки знаю!» «Да ну!» – изумился товарищ. «Ага!» – сказал Яков. «Я много знаю!» и, не дожидаясь приглашения, запел частушки. Мама Татьяна побелела, как снег. У папы Прохора ослаб низ живота и противно задрожали ноги. Яков жарил частушки деревенского дурачка Алешки Козюлина. Алешка Козюлин, по прозвищу Сена-Солома, был мужчиной лет сорока, слабоумным от рождения. Худой и длинный, как жердь, С неправдоподобной маленькой головой на плечах он ходил по деревне, привязав к одной ноге пучок сена, к другой соломы, и сам себе командовал «Сено-солома». Еще Алешка славился тем, что помнил множество чистушек Черт его душу знает, где он им обучался. Но такие это были вредные частушки, что когда сено-солома приплясывал, напивая их под окнами сельсовета, то даже неробкого десятка мужики надвигали шапки на глаза и скорее сворачивали куда-нибудь в проулок. Товарищ в галифе ужасно расстроился. Он слез с полки и начал обуваться, сердито и решительно наматывая портянки. На Татьяну с Прохором товарищ не глядел, в упор их не видел. Татьяна, трясшая у груди трехмесячную Маруську, высвободила одну руку, поймала якова за голую пятку и скомандовала. «А ну слазь, черт веслоухий! Ты где паскудник такой слышал? Мать тебя обучила. Говори, мать!» Тут мама Татьяна даже заплакала. «Да мать всю жизнь на чужого дядю батрачила. Одного дня сытой не была. У идолого племя!» Товарищ натянул второй сапог и, по-прежнему не глядя на Татьяну, сказал. «Ты, гражданка, своим бедняцким происхождением не козыряй. Не перед кем тут». И мальцу ногу зря не выкручивай, ему этими ногами может до полного коммунизма шагать. Тем надо было ноги крутить, кто вокруг твоего ребенка на волчьих лапах ходил и вражьи слова нашептывал. Сказав так, товарищ в галифе ушел в тамбур, курить махорку и нервничать. Возможно, этот случай не имел бы последствий, но запаниковал Прохор, унаследовавший от деда Дементия страх перед всяческим начальством. «Посадят». Упавшим голосом сказал он, когда за товарищем бухнула дверь. Идь это он за конвоем пошел. Истинный бог. Пропали, мать. И так пропали, и так пропали, ответила Татьяна. Один конец. который сутки едем, а куда неизвестно. Надо слезать, слезать надо, бормотал Прохор, слепо хватаясь за узлы. Собирай ребят, мать. Татьяна, знавшая, что в такие моменты спорить с мужем бесполезно, заплакала второй раз за этот день и принялась собирать ребятишек. Пиджак у Прохора торговал молодой нерусский парень. Они долго рядились, нахальный парень этот чуть не задаром норовил купить пиджак. Прохор не уступал и сердился. «Ты подумай, что даешь, черт печеный, креста на тебе нет!» «Крест надо, будет крест!» Парень исчезал в голдящей толпе и тут же выныривал обратно, держа в горсти десяток медных нательных крестиков. «Сколько возьмешь?» «Да на кой они мне?» – отпихивался Прохор. «Мне деньги нужны, дальше ехать». В конце концов парень поимел совесть, накинул маленько, и пиджак перешел к нему. Денег оказалось чуть больше, чем на два билета. Прохор купил круглую булку белого хлеба и, посомневавшись, огромный полосатый арбуз. Арбуз не обхватывался свободной рукой, Прохор снял рубаху и кое-как запеленал его. При выходе с базара Прохора сильно толкнули в спину. Роняя покупки, он упал лицом в пыль, а когда поднявшись проморгался, ни хлеба, ни арбуза рядом не нашел. Пропали из кармана и билетные деньги. Тогда Татьяна продала последнее, что было, обручальное кольцо, доставшееся ей от бабки. Вырученных денег хватило только на один билет поэтому билету усадили в вагон Татьяну с детьми, а Прохора взял к себе машинист. Можно сказать, что Гришкиным повезло. В Коканде санитары сняли с паровоза опившегося холодной водой кочегара. Вот на его место и напросился Прохор пошуровать за так несколько прогонов. С братом Серегой они столкнулись прямо на станции, хотя уговору о встрече не было. Первой увидела его Татьяна. Серега стоял почерневший, как головешка, худой и дряблый. И одет был хуже всякого босика. Тюбетейка на голове, дырявая майка без рукавов, выгоревшие куцы и штаны и кореженные сандалии на босу ногу. В руках он держал грязный узелок. — Здравствуй, Сергуня, — сказала Татьяна. — Где же яблочки твои? Дай и нам по ним пройтися. Серега молча отворотил лицо. От паровоза спешил Прохор. По голому животу его катился черный пот. — Зря ты приехал, брат. — сказал Серега, не подавая руки. — Мы тут с голоду пухнем. Вот хочу в табак совхоз податься. Он тряхнул узелком. Прохор встал, как громом ударенный. — Ты зачем же звал, пес? Тут Серега оскалился, став на момент прежним Серегой, нахальным и дурковатым, и сказал страшные слова. — А так вас дураков и учат. — Ну, спасибо, брательничек, — поклонилась Татьяна. «За детей моих спасибо тебе!» «Мать!» — Прохор заскреб ногтями локоть, подсучивая несуществующие рукава. «Убить его, выродка, мать!» «Не трожь, Проша!» — сказала Татьяна. «Не связывайся. Ума из него все равно не выколотишь. Что ж теперь делать? Раз приехали, надо жить». Лежала вокруг горячая, как сковородка, чужая земля. В тени под навесом дремали на корточках три старых узбека. У канавязи кричал, заглушая паровоз, тощий ишак. Они казались себе стариками, прожившими длинную жизнь, из которой на этот новый берег не привезли даже малого обломка. А им было сорок лет на двоих. И это была только первая их дорога.